глава 39 непозволительно долго я позволяю ему себя целовать. мой язык меня не слушается, сталкивается с его и тонет в безумной вспышке вдыхаю его запах родной знакомый моментально вспоминаю всю нашу близость кружится голова и сносит крышу, но я все-таки себя пересиливаю и отрываюсь от его жадных губ. хочу слезть со стола. Выйти вон из кабинета. Но Ратмир крепко держит меня за талию. «Я люблю тебя», — повторяет. У меня в ушах неприятно звенит, как будто меня только что оглушили бомбой. Не верю, что слышу это. «Не любишь», — говорю ему, на что Ратмир хмурит брови, сосредоточенно на меня смотрит, как будто пытается решить сложное уравнение. Я снова пытаюсь его отодвинуть. Ты меня совсем не знаешь. Не можешь ты меня любить. Я, наконец, слезаю со стола и пытаюсь пройти. Ратмир задерживает меня, хватает за локоть. Я стою к нему спиной. Слышу его голос. Ева, давай познакомимся. Начнем сначала. Как будто я никогда тебя не покупал. Последние слова он произносит тихо. Мне почему-то вдруг хочется плакать. Ратмир отпускает мою руку. Бегу к двери, открываю кабинет. Быстрее, в ближайший туалет, как в укрытие. Отдышаться и прийти в себя. В туалете я сижу очень долго. Умываюсь десять раз. Смотрю на свое отражение в зеркале. Когда кто-то заходит, делаю вид, что поправляю макияж. А на самом деле все, чего я хочу, это просто прийти в себя. Но не выходит. «Что-то со мной не так. Что-то случилось. Вспоминаю, как Ратмир поцеловал меня, сказал, что любит, и все внутри сжимается в толстый узел. Становится трудно дышать. Я как будто от него зависима. Не могу противостоять!» Так привыкла к нему. Хотя что тут удивительного? Ведь он первый мой мужчина. А первый раз никогда не забывается. А может, я просто чувствую благодарность за то, что он сделал? Не понимаю. Зачем я сама сказала ему, что он никогда не говорил мне о любви? Как будто хотела услышать признание. Я перестала понимать саму себя. Как мне в других разбираться? Он правда хочет добиться меня, как если бы никогда не покупал? Он действительно любит меня? Почему-то поверить в это невероятно трудно. За что ему любить меня? Когда успел полюбить? Возвращаюсь. Пытаюсь сделать вид, что все нормально. Не поднимая головы, захожу в кабинет и сажусь за свой стол. Чувствую на себе его взгляд. Он обжигает мне кожу. Боковым зрением вижу, Ратмир встает и подходит ко мне. Дотрагивается до моей щеки. Я отстраняюсь, как от огня. Прости, я не смог сдержаться. Так хотелось. Ратмир останавливается и как будто подбирает слова. «В общем, Ева, ты должна знать, что я от тебя не отступлюсь. Рано или поздно добьюсь». Возвращается к своему столу, как будто мы только что ценные бумаги обсудили. И как его слова вообще можно воспринимать серьезно? Это больше похоже на угрозу, чем на ухаживание. «Добьюсь. Здесь даже и тени сомнений нет. А если я не хочу...» Он об этом подумал? Какой он все-таки заносчивый. Ему что, ни одна девушка в жизни не отказывала? И так всегда за девушками ухаживал? Тут же себя ругаю. Видимо, я уже не против, что он за мной ухаживать будет. Нет, нет и нет. Завтра поедем в твою компанию. Покажу тебе все на месте. Снова подает голос. Хорошо. А вечером мы идем в театр. Добавляет. Меня это злит. Стою. Никуда и не пойду с тобой. У меня планы. Ты вообще знаешь слово «нет»? Нет. Долго буравим друг друга взглядом. Поверить не могу. И это только один рабочий день. Я сажусь на место. Ратмир резко переключается на дела. Приносит мне на стол новые папки. Просит кое-что распечатать, найти в интернете. Потом совещание. И, наконец, в пять часов я собираюсь домой. Снова властный голос Ратмира. «Я подвезу тебя». «Не надо, я сама доберусь». Говорю и вылетаю пулей из кабинета. А то ведь он и догнать может. На улице вызываю такси, жду, переминаясь с ноги на ногу. Прохладно. «Девушка, можно ваш номер телефона?» Ко мне подходит какой-то мужчина, протягивает свой телефон. Отрицательно качаю головой, но незнакомец настойчиво просит. «Не уйду, пока не дадите!» «Вот черт!» Я беру протянутый телефон и пишу свой номер, совершая одну ошибку. «Так ведь не отвяжется же!» «Спасибо!» «Как вас зовут?» «Ева!» «Ева!» «Я Дмитрий!» «Давайте я вас подвезу, а?» «Нет!» «Отвечаю я...» А получается так, что мой голос сливается с голосом Ратмира. Мы произносим это одновременно. Из-под земли, что ли, вырос? Подходит и хватает меня за руку. Конечно, тащит куда-то. Отпусти, такси уже подъезжает. Не слушает, толкает к своей машине, где знакомый мне водитель из моей прежней жизни открывает нам дверь. Отменяю поездку, ничего больше не остается. «Может, поедем ко мне?» — спрашивает. Смотрю на него, прищурившись. «Он серьезно?» Снова завожусь не на шутку. «Сколько раз тебе повторять, что я свободный человек?» «Ева, послушай меня внимательно!» «Хоть виновники и сидят за решеткой, нужно быть осторожными!» «Я приставлю к тебе охрану!» «Не позволю, чтобы с тобой что-то случилось!» Ратмир говорит охрипшим голосом. У него во взгляде искры. Ничего не остается. Я и тут соглашаюсь. Когда я стала такой покладистой?»